Глава двадцатая Базаров высунулся из Тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом одетого в старый военный суртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку,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 что мы живем здесь, так сказать, на биваках. — Да перестань, что ты извиняешься, — перебил Базаров. Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезой и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос. — Помилуй, Евгений, там у меня во флигельке отличная комнатка. Им там очень хорошо будет. Так у тебя и флегелек завелся.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 — Сколько у твоего отца душ? — спросил друг Аркадий. — Имение не его, а матери. Душ, помнится, пятнадцать. — И все двадцать две, — с неудовольствием заметил Тимофеич. Послышалось слепание туфель, и снова появился Василий Иванович. — Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, — воскликнул он с торжественностью. — Аркадий Николаевич...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 Всех знал наперечет. «Ну да ведь мое дело — сторона. знать свой ланцет и баста? А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный. Сознайся, дубина был порядочный, — лениво промолвил Базаров. «Ах, Евгений, как это ты выражаешься по милосердию?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 «Удовлетворит вас более моего». Обед, хотя наскоро разготовленный, вышел очень хороший, даже обильный. Только вино немного, как говорится, подгуляло. Почти черный херес, купленный Тимофеевичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью, и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большой зеленой веткой. Но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власиевна успела принарядиться, надела высокий чепет с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидала своего Инюшу. Но мужу не пришлось ее усощивать. Она сама поскорее утерла свои слезы, чтобы не загапать шаль. Ели одни молодые люди. Хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо, обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом, кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должность ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом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 Ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну, как скажет на два дня», — думала она, и сердце у нее замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупренную полбутылкой шампанского. «Вот», — воскликнул он, — «хоть мы и в глуши живем»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 которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. В старушке от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова. Муж заговорил было с ней и махнул рукою. «Арина Власьевна